Вероятно, наши лица выразили желание позавтракать, вызванное видом чайника. Лама пробормотал. ни джен! Слово, выражающее жалость и сочувствие, приблизительно какая жалость, как грустно, бедняга. И уже громко пригласил нас присесть к костру и достать свои чашки для чая и сампы. Бедные странники всегда носят при себе деревянную чашу в нагрудном кармане, образуемым складками широкого перепоясанного кушаком платья. Один из молодых трапа слил остатки чая нам в чаши, положил перед нами мешочек сампы и пошел помогать товарищам седлать и вьючить лошадей. Одна из них вдруг испугалась, чего-то вырвалась и ускакала. В дороге это весьма обычное происшествие. Один из монахов взял веревку и отправился ее ловить. Лама был не из болтливых. Он молча следил за резвящейся на сжатых полях лошадью. Мы продолжали молча есть Оглядевшись, я заметила на земле пустую деревянную миску со остатками простокваши. Я догадалась, что ламе дали простоквашу наведневшейся неподалеку от дороги ферме и прошептала на ухо Ионгдену. Когда лама уедет, мы пойдем и попросим на ферме простокваши. Я говорила очень тихо, но старик, по-видимому, расслышал. Он устремил на нас испытующий взгляд и долго меня рассматривал, повторяя в полголоса «Не, Эдже!». Потом он отвернулся. Лошадь отбежала недалеко, но разыгралась, и трапа было трудно к ней подойти. В конце концов, ему удалось набросить ей на шею веревку, и тогда лошадка сразу послушно пошла, за своим молодым хозяином. Лама продолжал сидеть неподвижно, устремив взгляд на идущего к нам трапа. Вдруг в последний остановился, на мгновение замер на месте, в сосредоточенной позе, потом подвел лошадь к скале и, привязав ее там, сошел с дороги и направился к ферме. Вскоре я увидела, что юноша возвращается, неся в руках какой-то предмет. Когда он подошел ближе, этот предмет оказался деревянной миской, полной простокваш. Трапа не поставил ее перед учителем, но продолжал держать в руках, вопрошая ламу взглядом. «Это то, чего вы хотели? Что мне теперь делать с этой миской?» На эти безмолвные вопросы лама ответил кивком головы, приказывая ученику отдать простоквашу мне. Второй подобный случай произошел, собственно, не в Тибете, а на пограничной территории, входящей в китайские провинции Канцу и Цзэчуан. На опушке огромного леса, протянувшегося между Таган и перевалом Кунка, К моей маленькой группе присоединилось шесть путешественников. За этой местностью укрепилась дурная слава. По ней бродили дерзкие тибетские мародеры. И когда путникам предстояло пересечь ее, они старались объединяться по возможности в крупные и хорошо вооруженный караван. Пятеро из наших товарищей были китайскими купцами, а шестой оказался... Нгагаспо-бунпо, великаном с длинными волосами, замотанными в кусок красной ткани и уложенными в гигантский тюрбан. Как всегда стараясь узнать что-нибудь новое о религиозных учениях и обычаях тибетцев, я пригласил одинокого странника разделять наши трапезы, надеясь заставить его разговориться на интересующие меня темы. Великан рассказал, что он направляется к своему учителю, магу Бонпо, занятому сейчас совершением большого дубтхаб магического обряда на одной из окрестных гор. Цель обряда — порабощение демона, ожесточенно преследующего своей злобой одной из небольших местных племен.